Глава шестнадцатая. Поздним утром Клэр будит меня от сладкого сна. Мне не снилось ничего такого. Мы с Хейли ехали куда-то на машине, слушали радио. В оранжевой дымке неслась куда-то разноцветная листва. В моих снах всегда осень. Хейли что-то мне говорила. Но я не могу вспомнить ни единого слова, ни интонации. Хотя во сне я слышал ее голос... Я лежу в постели и чувствую, как меня охватывает пустота. Живот наливается привычной тяжестью, за дворки сознания окутывает тьма. Когда я только-только просыпаюсь, я какое-то время, считанные драгоценные секунды, чувствую себя собой, как раньше. А потом сознание проясняется, и меня охватывает отчаяние. Мрачное и густое, оно затапливает меня, точно нефть. Я закрываю глаза и пытаюсь заставить себя заснуть, снова увидеть Хейли, но сознание включилось как электричество. Оно распространяется по всему телу со скоростью света, и выключить его не удастся. "Давай", говорит Клэр, "открывай глаза". Я переворачиваюсь на спину и вижу, что она сидит по-турецки в ногах моей кровати, как в старые добрые времена. От яркого цвета ее дизайнерского изумрудно-зеленого тренировочного костюма больно глазам. «Сколько времени?» — спрашиваю я. «Десять часов тридцать три минуты. Я приготовила тебе завтрак, но потом съела его. Извини». «Все в порядке», — отвечаю я. «Я не очень-то люблю завтракать». «Но завтрак важнее обеда и ужина». Говорит она весело. Я закрываю глаза и тяжело вздыхаю. «Ты не могла бы прийти попозже?» «Нет, просыпайся». Она стаскивает с меня одеяло. «Так», — говорю я. «Мне кажется, нам пора установить кое-какие правила проживания в доме». «Точно. Для меня правило — не пустой звук». Я неуверенно сажусь, прислонившись к спинке кровати. «Клэр, ты о чем?» Ну, во-первых, я хочу, чтобы ты спрятал своего солдатика обратно в форт. Что? Ох. Ты сама стянула с меня одеяло. Оправдаюсь я, поправляя трусы. Верно подмечено, соглашается она, бросая мне одеяло. Ну что, ты готов? К чему? Она улыбается широко, словно ведущая ток-шоу. К жизни. Клэр выжидающе смотрит на меня. Что ты несёшь? Не домываю я, так дук. Вот что я обо всём этом думаю, продолжает она, многозначительно поглаживая себя по животу. Скоро я подарю жизнь новому человеческому существу, который сейчас сидит у меня вот тут. Более того, я сделаю это практически не прилагая сознательных усилий. «Согласен. И если я за девять месяцев могу создать абсолютно новую жизнь, то, думается мне, если постараться, за то же время мы можем вернуть к жизни тебя». Я поднимаю на нее глаза. «Это так просто. Ее взгляд открыт и полон решимости. Настолько просто, насколько ты сам того захочешь». Я не знаю, чего я хочу, она кивает. В этом-то вся прелесть. У тебя есть сестра-близнец, которая знает тебя лучше, чем ты сам. Я знаю за тебя. Если бы тебе была нужна пересадка почки или печени, то лучше меня не было бы донора. Потому что внутри мы одинаковые. Здесь применим тот же принцип. Я разделю с тобой своё сердце, пока твоё снова не начнёт биться. Так что ты всё-таки предлагаешь? Ты должен полностью мне довериться и согласиться делать всё, что я скажу. Ну, конечно. Дук, я серьёзно. Ты так погружён в скорбь о Хейли, что тебе некогда подумать о чём-то ещё. Но умом ты понимаешь, что пора снова начать жить. Будь умницей. Разреши тому, кому ты доверяешь, сделать всё за тебя. И что же ты собираешься делать? Отправлять меня на свидание вслепую? Она наклоняется вперёд и смотрит мне в глаза. Я собираюсь заставить тебя делать то, что, как мне кажется, делал бы ты прежний. Но я уже не я. Ты уже никто. Мы долго смотрим друг другу в глаза. Как всегда, она выигрывает. Что мне надо будет сделать, спрашиваю я. Две вещи, отвечает она. Первая самая трудная. И что же это такое? Она подвигается, садится мне на ноги, буквально придавив меня к кровати, и кладёт руки мне на плечи. Её лицо всего в нескольких сантиметрах от моего. Ты должен мне сказать, Что ты хочешь этого? Что я хочу чего? Что ты хочешь вернуться к жизни, согласен меньше грустить, намерен жить дальше, и тебе просто нужна помощь, чтобы начать. Что ты готов, по крайней мере, допустить, что когда-нибудь снова будешь счастлив? Ну, разумеется, я этого хочу. Так скажи это. Зачем Потому что тебе нужно это услышать. Клэр. Я отворачиваюсь. Клэр берёт меня за подбородок и заставляет смотреть ей в глаза. Не спорь со мной. Ладно, сдаюсь я. Я хочу вернуться к жизни. Я хочу снова быть счастлив, по крайней мере, иногда. Если честно, я не знаю, готов ли я жить дальше, но я знаю, что я этого хочу. И у меня перехватывает горло. Но я пересиливаю себя. И я не знаю, как это сделать. Клэр нежно проводит мизинцем по моей щеке, смахивая слезинку. Я и не подозреваю, что плачу. Потом она целует кончик своего мокрого пальца. Хорошо. — весело ухмыляется она. — Годится. — А второе? — Что, прости? — Ты сказала, что мне надо сделать две вещи. — Ах, да, — вспоминает Клэр. — Второе? — Это очень просто. — Ну? — Просто согласись. — На что? — На все. — На все? — Вот именно, — подтверждает она, слезая с кровати. — На все. — На все. Последний год ты только и делал, что отказывался от всего и вся, что было в твоей жизни. И чего ты добился? Я не отказал Лейни Поттер и поэтому переспал с ней. А представь, что было бы, если бы ты чаще соглашался. Не знаю, смогу ли я справиться с волнением. Вот и выясним. Новое правило просто соглашайся. Я думал, что для тебя правила ничего не значат. Значит? Если это мои собственные правила. Хватит вилять, соглашайся. Могу ли я доверить мою жизнь тому, кто так эффективно ломает свою? Несомненно, горячо уверяет она. Я не ломаю, а строю. И хотя человеку неподготовленному может показаться, что это одно и то же, уверяю тебя, результат абсолютно другой. Мне кажется, Стивен так не думает. Клэр пожимает плечами. Что тут скажешь? Не разбив яиц, омлет не приготовишь. Хватит менять тему. Обо мне мы поговорим потом. Так ты согласен или нет? Я вспоминаю, каким был вчера за ужином отец, улыбчивым, в здравом рассудке, счастливым от того, что вокруг сидят его несчастливые, запутаншиеся дети. Я вспоминаю, как Дебби плакала у него на плече, а мать следила за ним взглядом, когда он танцевал. Я вспоминаю, как Хейли долго-долго целовала меня на чёртовом колесе, а сумерки окутывали нас, словно тёплое одеяло. Я согласен, отвечаю я. Вот и хорошо, резюмирует Клэр с озорной улыбочкой. Договорились. И что теперь? Натягивай на свою тощую задницу портки и дуй в Редфордскую городскую среднюю школу. Какого черта? Оттуда звонили час назад. Раз подрался, его на время исключили из школы. Чёрт. Почему же ты раньше не сказала? Вопрос был на повестке дня. Теперь и до него дошла очередь. А почему они не позвонили Джиму? Ладно, раздражённо говорит Клэр. Начинаем сначала. Тебе звонили из школы, потому что Раса временно исключили. Хотят, чтобы ты за ним приехал. Ты едешь? Она сверлит меня свирепым взглядом. Да. Отвечаю я. Она наклоняется и целует меня в щёку. Правильный ответ бросает она, направляясь к двери. Ведь не трудно, правда?